Внезапно ему в голову пришла такая смелая идея, что он обрадовался и прежде чем понял, какую она таит опасность. Но потом его начали мучить сомнения, и он пытался их отмисти, говоря себе: "В любом случае я могу погибнуть, но тогда могут спастись остальные". Олдер решил придерживаться разработанного плана, но его продолжали терзать разные тревоги. Он может никогда больше не увидеть Англию и свою мать никогда не будет бродить по зелёным лесам неподалёку от Герни и пить воду из извилистых ручейков, которые он так сильно любил. Кроме того, он никогда не заработает деньги, на что он надеялся после разговора с Баяном. Странно, но эти размышления вызывали у молодого человека мало сожалений. Неужели эта кризисная ситуация поменяла в его сознании все ценности? Мрям тихо позвала из-за занавески. "Волтер?" Он подошёл На девушку падал свет очага, и он заметил, что у неё в глазах стояли слёзы, и она забыла стереть с лица краску. "Я так несчастна, шепнула девушка. Это всё из-за меня. Волтер, что мне делать? Наверно, существует какой-то выход. Тебе есть стоит так волноваться. Мы удёрём от них, не сомневайся. Я придумал новый план. Весьма хороший план. Линуй, что всё будет в порядке". Девушка помолчала, а потом заметила. «Уолтер, я читаю твои мысли. Ты хочешь все взять на себя, но ты будешь в страшной опасности». Уолтер понял, что ему лучше не рассказывать Мариам детали. «Да, мне придется кое-что сделать самому. Прошу тебя, успокойся. Все очень просто. Я немного задержусь, чтобы Арту меня увидел, и тогда он нас ни в чем не станет подозревать. А потом я отправлюсь за вами и догоню вас еще до наступления темноты». Нет, нету, Олдер, ни за что нет, нет. Но здесь нет никакой опасности, настаивал Олдер. Я уверен, что мой конь перегонит любую лошадь каравана. Единственное, я не смогу скакать в том же направлении, в каком отправитесь вы. Мне будет нужно сбить их со следа. Может, пройти пару дней, прежде чем я достигну указанного нам Лючунгом места. Олдер, я умру, если с тобой что-то случится. Марьям заплакала, и по щекам побежали чёрные слёзы. Я точно знаю, что умру. Успокойся, ничего не случится. Ты посмотри, на что ты похожа. Он взял край занавески и начал вытирать лицо девушки. Если всё будет хорошо, тебе больше никогда не придётся краситься этой отвратительной краской. Ты только представь, как это будет здорово. Мариам постаралась взять себе в руки. Почему бы тебе не попытаться заснуть, спросила она у Уолтера. У меня на это нет времени. Я должен всё тщательно продумать. Можно я посижу с тобой, Волтер, это может быть последний раз. Волтер вышел из палатки, как только небо начало серить. Он внимательно посмотрел вверх и с радостью убедился, что солнца не видно. Это пойдёт нам на пользу, подумал он. Внезапно ему в голову пришла страшная мысль: а вдруг он вообще больше никогда не увидит солнца? Уже не было видно снежных гор, кинувшихся на юге неровным зелёным и белым узором. Медленный ручьяк, который по временам делал крутую петлю, начиная громче журчать, тёк к северу. Он пересекал караванный путь и дальше бежал точно в сторону Манджу. Ночью они стали лагерем неподалёку от сравнительно крупной деревни. Там, кроме юрт, были ещё строения из дерева, невысокие, с глиняными крышами, без окон и печей. Перед ним был укреплён высокий шест, на котором развевались по ветру конские хвосты. К северу простиралась безбрежная равнина, но на юге можно было рассмотреть рощицу кривых деревьев.